Глава седьмая «Гонка началась» Гигантский небоскреб не менее гигантской корпорации «Састим» еще с ночи начал привлекать толпы людей. Огромные очереди у входа растянулись от Краснопресненской набережной вплоть до Кутузовского проспекта. Соседние улицы оказались перекрыты тысячами зевак, старающимися подойти как можно ближе к символу самого грандиозного шоу столетия. Люди хотели увидеть начало гонки. Огромные мониторы головизоров в прямой трансляции были выставлены на всех площадях, скверах столицы и сотнях других городов страны. Все теле и радиостудии наперебой включались в эфир, обсуждая юбилейный выпуск самого популярного шоу в мире «Гонка героев». «Анатолий, как вы оцениваете размах предстоящего действия?» – спросила потрясающая своими формами и красотой девушка. Немного лысоватый и имеющий достаточно большой живот мужчина в кадре ответил. «Татьяна, сегодня мы стоим на заре новой эры. Сегодня цифровые сети, интернет и телевидение имеют гораздо больше власти, чем правительство. Тот, кто владеет общественным мнением, может через экран дать людям то, чего они так жаждут и, как следствие, владеет миром». В телестудиях всех каналов с самого утра и до глубокой ночи кипела работа. Тысячи камер выводились на миллионы мониторов, настраивались микрофоны, готовились свои голоса дикторы. Десятки редакторов по всей стране бегали с текстами для своих студийных ведущих. Конечно же, главное действие должно было проходить в головном здании корпорации, возвышающемся прямо над набережной Москва-реки. Даже сам небоскреб Москва-Сити, некогда гордо стоящий бок о бок, мерк по сравнению с величием башни Састим. «Анатолий, а что вы думаете о правилах игры?» — сверкая белоснежными зубами и полуоткрытой аппетитной грудью спросила ведущая. «Не слишком ли жестоко сегодняшнее шоу? Милая Танечка, что сегодня есть жестокость?» Философски начал полноватый мужчина. Смерть горстки подлых и жестоких преступников изо всех сил, старающихся спасти свои шкуры? Или доблесть наших суперохотников, браво и без страха, совершающих правосудие во благо развития нашего общества? Два полицейских дрона с ревом пронеслись прямо над головами людей, сбивая с них шапки. Несколько стоящих прямо на брусчатке красной площади фургонов с включенными фарами и открытыми кузовами образовали нечто похожее на сцену. Таблица из двадцати имен красовалась на табло. Весь город стал собираться возле таких же импровизированных площадок в надежде попытаться заработать на полулегальных тотализаторах, организованных излишне предприимчивыми согражданами. «Как вы думаете, что создатели шоу приготовили нам на этот раз?» – продолжила прекрасная ведущая. «О, это будет бесподобно!» Анатолий развел руками, словно пытаясь образно показать нечто необъятное. Эта гонка не будет похожа ни на что, когда-либо виденное нашими телезрителями. Нас всех ждет поистине огромный масштаб действия, охватывающий не одну столицу и даже не пригороды. Миллионы людей во главе с лучшими в мире охотниками начнут гонку за двадцатью ответами головорезами. Это будет бомба! Новые правила диктуют новые условия, милая Татьяна, сочувствуя тем людям, что пропустят сие зрелище. Но согласитесь, Анатолий, если у героев не будет шансов на победу, тогда соревновательный дух исчезнет, я права? Шансы есть всегда, тем более благодаря новейшим препаратам, позволяющим участникам оставаться в форме всю гонку, эти самые шансы даже увеличились. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее об этих лекарствах. Это не лекарства поправил ее Анатолий. «Это скорее можно назвать допингом, а по факту это боевая вакцина. Ее начали разрабатывать пару лет назад для применения в полевых условиях в качестве поднятия силовых показателей бойцов специальных подразделений нашей армии, но на вооружение ее пока так и не приняли. Зачем же идти на подобные ухищрения?» Непонимающе спросила ведущая. «Шоу, милая Татьяна, все ради нашего горячо любимого зрителя. Кроме того, вы прекрасно помните знаменитых финалистов прошлых игр, таких как Армен Агаси, Николай Волгин и воинственная Адалия Ломова. Благодаря своей воле и капельке удачи все они прочно вписали свои имена в историю нашего любимого шоу и, заслужив помилование, сейчас наверняка нежится на песчаных пляжах лучших курортов мира». А как вы сами считаете, можно ли простить этих людей и насколько победа в шоу оправдывает предыдущие преступления? Милая Татьяна, каждый человек может быть прощен, если сможет заслужить этого, иначе не было бы абсолютно никакого смысла во всем мироустройстве. Даже в Библии говорится о прощении, а уж кто мы такие, чтобы не следовать ее правилам? Насколько же вы уклончивы, Анатолий? Улыбаясь, произнесла девушка и будто бы специально переставила свои длинные ноги так, чтобы вырез ярко-красного платья точно попал в кадр набегающей камеры. А тем временем до начала гонки остаются считанные минуты. Мы переносимся в главную студию, и я передаю эстафету самому известному, самому великому шоумену современности Рудольфу Кельту. А также напоминаю, что в гостях у нас был неизменный политолог Анатолий Васман. Огромный павильон главной студии находился в цоколе гигантского небоскреба и занимал сразу четыре этажа. Мощнейшие антенны транслировали сигнал в самые отдаленные уголки мира. Даже никогда великая фабрика грез в Соединенных Штатах Америки не смогла тягаться рейтингами с феноменальной по популярности гонкой героев. Десятки выключенных прожекторов смотрели в сторону главной сцены, на которой до сих пор царил полумрак. Народу в зале оказалось даже больше, чем тот мог вместить, несмотря на свои внушительные размеры. Однако никто не жаловался. Все пришли вживую увидеть великого Рудольфа Кельта. Те, кому не хватало мест в зале, продолжали толпиться около входа, куда спустя некоторое время подъехал огромный черный джип и остановился около небоскреба. «Смотрите, это же он!» – закричал голос из безликой толпы. «Это же сам дробильщик!» Восторженная толпа побежала к машине, из которой вышел огромный мужчина. Несмотря на прохладную погоду, одет был в легкую майку, буквально рвущуюся на его стальных мышцах, приплетенных вздутыми венами. Короткий ежик-волос венчал каменное лицо и дикий взгляд. «Дробильщик! Дробильщик!» — ликовала окружившая его толпа. «Женись на мне, дробильщик!» — кричала какая-то девушка, галяя перед ним свою грудь, на что тот даже не удостоил ее мимолетным взглядом. Восхваления и аплодисменты лились со всех сторон. «Кто лучший охотник?» — буквально зарычал громила, доставая из машины здоровенный молот. «Ты! Ты, дробильщик!» — неистовствовала толпа. Закричал охотник, замахиваясь молотом, и со всего размаха ударил им по высоченной опоре освещения. Здоровенная металлическая конструкция с противным скрежетом, сопровождаемым яркими искрами, надломилась и начала падать прямо на разбегающуюся толпу. Как ни странно, вместо паники сие действие лишь раззадорило людей, едва едва не оказавшихся под грудой металла, и еще сильнее подстегнуло восторженные возгласы. Тем временем полумрак главной студии постепенно начало заливать Легкой дымкой, а редкие лазерные лучи то вспыхивали, то угасали, придавая сцене фантастический вид. Спустя минуту дымка стала настолько плотной, что через нее оказалось совершенно невозможно ничего рассмотреть. Порыв ветра из включившихся, как по команде, громоздких вентиляторов в мгновение ока разогнал столь таинственный туман, и перед зрителями предстала группа полуобнаженных девушек, стоящих на сцене. Ритмичная музыка донеслась из всех концов студии одновременно с включением части проживания. Все девушки как одна закружились в неимоверном и страстном танце. Их отточенные фигуры блистали в огнях лазерной подсветки. Эротичные и в то же время стремительные движения придавали картине завораживающий вид. «Какой сегодня день?» — из колонок раздался всем известный голос великого шоумена. «День гонки!» — как один ответили гости. «Какой гонки?» просил невидимый владелец отлично поставленного голоса. День гонки героев в унисон ответили зрители. Да! выкрикнул голос, и сцена вспыхнула ярчайшим светом, словно призывая выйти из тени так обожаемого всеми человека. Пиротехника по бокам от сцены тоже не оставила и без того впечатляющую картину без своего участия. Несколько хлопушек и факелов с разноцветными огнями озарили всю студию, придавая ей еще больше помпезности и размаха. Посложившийся еще с первых выпусков традиции, Кельт не стал томить своих гостей излишним ожиданием. Его сверкающий ярко-белый костюм был не рисуемо прекрасен, идеально уложенные волосы и, как всегда, широкая белоснежная улыбка были неотъемлемой частью образа самого популярного человека современности. Толпа взорвалась переливами аплодисментов. «Надеюсь, вы соскучились?» Кельт обратился к залу, при этом не забывая смотреть точно в камеру, где находилась основная аудитория его обожателей. «Да!» – закричал в ответ зал. «Я не слышу!» «Да!» – от их восторженного крика даже резонировали над стенной панели студии. «Я знаю, вы соскучились, но я скучал еще сильнее!» Что-что, а уж в разогреве толпы кельт точно не знал себе равных. Его харизма, броская внешность и напыщенная самоуверенность говорили сами за себя, заставляя влюблять в себя серую безликую толпу зевак, требующих две примитивных потребности – хлеба и зрелищ. Сегодня нас с вами ждёт событие, не побоюсь этого слова, галактического масштаба. Самый великий праздник нынешнего столетия начинается сегодня. Три дня, двадцать преступников и лучшие из лучших охотники сойдутся в смертельной схватке. И это ещё не всё. Сегодняшняя гонка особенная. «Кельт, мы любим тебя!» — торжествовала толпа, стараясь перекричать динамики студийной аппаратуры. Мои преданные зрители, я тоже люблю всех вас Мы специально организовали шоу, которое точно придется вам по вкусу Наших героев ждет 10 участков В конце каждого из них будет антидот Позволяющий ненадолго остановить сильнодействующий яд введённый им в кровь нашими лучшими докторами Но это лишь начало, антидота не хватит на всех героев, и им придется вступить в борьбу между собой для того, чтобы остаться в игре. И, конечно же, лучшие охотники ринутся в бой, чтобы заработать славу на благо нашего народа и вас, мой любимый зритель, ведь именно поэтому вы здесь. Гости студии вновь разразились бурными аплодисментами. «Милые, любимые сограждане, я недаром сказал, что сегодня особый день. Только в этом выпуске, только для вас вступит новое правило. Любой зритель, любой добропорядочный гражданин нашей прекрасной страны будет иметь право свершить собственное правосудие над беглыми преступниками и при этом стать богатым и ни в чем не нуждающимся человеком. А теперь в путь!» На огромном экране за спиной Кельта начался обратный отсчет. «Десять!» – прокричали зрители. «Девять!» – отсчитало табло. Кельт с упоением смотрел на толпу, заливаясь лучами славы. «Два!» – хором повторили люди. «Один!» – «Хватит болтать! Пора бежать!» «Старт!» В студии всеми цветами заиграли прожекторы, ознаменовавшие начало десятого юбилейного выпуска шоу «Гонка героев». Сильный ветер свистел, закладывая уши. Кислородная маска дозированными порциями выдавала живительный воздух, спасая от удушья на запредельной высоте. Разобрать, что там внизу, было невозможно. Плотные кучевые облака обволакивали землю. Раскатистое эхо ярких вспышек далеких молний еле-еле пробивалось до слуха Артура. Раньше ему никогда не приходилось прыгать с парашютом, но каждый ребенок знает, что тот должен открыться, если потянуть за кольцо. К несчастью, этой самой пресловутой детали не было. Стараясь сохранить самообладание, он ощупывал каждый миллиметр пристегнутого рюкзака, но так и не мог найти нужный элемент. «Ну, давай же!» — выдавил Артур с ужасом, глядя, как быстро приближается слой облаков, а уж понять, что кроется за ними, не составляло особенного труда. Что-то пискнуло. Только потом он догадался, что это был встроенный альтиметр, давший команду парашютной системе на открывание. Резкий рывок бесцеремонно потянул Артура вверх, стремительно снижая скорость падения. Серая масса неспешно плывущих по небу гигантов поглотила крошечного человека, спускавшегося на землю, подобно осеннему листу. Видимость упала до нуля, и на кислородную маску стали попадать мелкие капли. Чем ниже планировал Артур, тем сильнее чувствовались порывы ветра и усиливающийся дождь. Визуально определить высоту, а уж тем более местоположение, было невозможно. Лишь спустя несколько секунд внизу начала просматриваться Земля. Она казалась абсолютно черной и подозрительно ровной. Безликие силуэты гигантских кораблей, пришвартованных к причалу, выплыли из утренних сумерек так же внезапно, как и понимание того, что внизу отнюдь не твердая поверхность. «Вот черт!» — выругался Артур и потянул стропы парашюта, чтобы как можно сильнее скорректировать траекторию в сторону причалов. Конечно же, до них он не дотянул, плюхнувшись в ледяную воду. Мутная черная поверхность добродушно приняла его в свои объятия. Еще в воздухе Артур попытался отстегнуться от ранца, Но металлические застежки и прочная ткань не позволяли наскоро освободиться от быстро намокающей и тянущей вниз материи. «Ну, давай же!» — он пытался всеми силами разъединить заклинившие замки и освободиться от запутавшихся строп. К несчастью, поверхность воды была не такой уж ровной и спокойной. Поднятые порывистым ветром волны, не хлестали Артура по лицу, изо всех сил стараясь накрыть его полностью. Купол парашюта мгновенно погрузился под воду. Нащупав свободной рукой странную рукоятку, торчащую прямо из рюкзака, Артуру удалось высвободить небольшой охотничий нож, видимо, встроенный в систему как раз в качестве стропореза. Тем временем сила, тянувшая на дно, с каждым мгновением становилась все сильнее. И вскоре, сделав глубокий вдох, Артур погрузился под воду. Воспользоваться ножом было несложно, однако сделать это в условиях тяжелейшего стресса и паники оказалось не такой уж и простой задачей. Легкие будто сдавила неведомая сила, а сознание захотело покинуть бренное тело, но желание жить не позволяло сдаться. Еще одно движение, еще одна разрезанная застежка, и, наконец, он почувствовал, как тело освобождается от смертельных уз. Поднявшись на поверхность, Артур закашлял, выплевывая попавшую в легкие грязную воду. Сердце бешено колотилось, а виски больно сдавливало. Дальше оставаться в воде было смертельно опасно, ибо ее температура едва ли равнялась 10 градусам. Не раздумывая, он поплыл к виднеющимся вдалеке причалам. На удивление самого Артура, его руки совершенно не чувствовали усталости, а сердце вновь пришло в спокойное состояние, даже несмотря на значительные нагрузки и серьезный стресс. Гигантские корабли, смиренно стоявшие возле причалов, оказались старыми ржавыми круизными лайнерами и огромными контейнеровозами, когда-то бороздившими просторы морей и океанов. «Гордость Севера» — красовалась почти стертая надпись на борту одного из них. Десятки лет назад подобные суда, возможно, и являлись той самой гордостью, которой обладало постепенно угасающее государство. Сейчас же они мирно догнивали на вечном причале неизвестной бухты, куда выбросила Артура волей создателей шоу. Шум волн разбивающихся о борта кораблей успокаивал, но холод, постепенно просачивающийся внутрь тела, заставлял ускорить и без того немедленный темп. Артур осторожно подплыл к причалу и с трудом смог выбраться на берег. Из всего снаряжения у него остался лишь небольшой нож и эластичный костюм, в который он был облачен. «Не так уж и много», – подумал Артур, осматривая свое тело на предмет видимых повреждений. К счастью, все было в порядке, и это уже придавало некую уверенность. Тонкий писк наручных часов заставил обратить на себя внимание. На экране отображалась миниатюрная карта со стрелкой, обозначающей направление, и таймером, указывающим на остаток времени в 5 часов 41 минуту. Артуру доводилось и раньше видеть это шоу, и он прекрасно понимал его суть. Но одно дело наблюдать за всем этим, сидя в кресле, попивая холодное пиво, и совершенно другое — самому оказаться жертвой, отправленной на съедение ради забавы и рейтингов. «Нужно бежать. Бежать пока не поздно», — решил он. Направиться на поиски Милена и потерять уйму времени было не лучшей идеей. Так или иначе, они должны будут пересечься в одной из контрольных точек, если, конечно, останутся до того момента в живых. Поэтому выход сейчас виделся лишь один — бежать. Миновав несколько причалов и обойдя пару ремонтных цехов, Артур двинулся дальше, в сторону грузовой стоянки, где стояли автопоезда. Когда до нее остались считанные метры, прямо перед ним возникло несколько фигур в грязных рабочих одеждах. Лица этих людей были напряжены, но в то же время почему-то показались безумно довольными. «Эй, ты!» — произнес один из мужчин. «Да, ты! Ты же один из этих героев, так ведь?» Металлическая палка, сжимаемая в руке, ясно давала понять суть столь навязчивого интереса. «Я не хочу проблем», — отступив назад, ответил Артур. «Дайте мне просто уйти отсюда». Мужчины молча переглянулись. В зубах одного из них тлел почти догоревший окурок дешевой сигареты. Он елозил им из угла в угол своего рта, словно раздумывая над ответом. С виду они не казались слишком опасными. В их глазах не читалось злоба городских банд или тупых отморозков, но и миролюбивыми их назвать точно было нельзя. «Э, «Без обид, парень, но мне нужно детей кормить». Словно оправдываясь, наконец-то сказал третий мужчина, в руках которого виднелся пожарный багор с острым наконечником. «Такое бывает лишь раз в жизни», — подтвердил еще один. «Ты уж э, прости нас, но так уж выпало». Размашистый удар пришелся прямо по ноге. В любой другой ситуации подобное непременно сломало бы кости и повредило мышцы, однако резкой боли не последовало. Скорее наоборот, выброс адреналина заставил Артура действовать решительно. Мощным хуком стального кулака он отправил в нокаут удивленного нападающего. «Ах ты, тварь!» – прорычал второй и бросился в атаку. Молниеносная реакция позволила уйти с траектории тычкового выпада острым багром. Ответный удар ногой в пах быстро сломил волю нападавшего и мгновенно отбил желание столь легкого обогащения. Третий так и не решился на нападение, предпочитая по-быстрому спрятаться за колесами ближайшего грузовика. Одновременно с этим за соседним зданием послышались крики. Артур понимал, что его жизнь напрямую зависит от того, как быстро ему удастся покинуть порт. «А, урод, больно!» — причитал лежащий на асфальте мужчина, обхватив руками место удара. «У тебя есть машина?» — склонившись, спросил Артур и начал шарить по карманам куртки. «Пошел ты!» — выдавил из себя мужчина. «Я почти смог! Я почти что сделал это!» Что-то металлическое и звонкое попалось в очередном кармане, и Артур уже было обрадовался, как вдруг ему в спину уперлось нечто твердое, и грубый мужской голос произнес. «Не так быстро, парень! Руки вверх и медленно отойди от него! Если рыпнешься, я спущу курок!» «Что я вам сделал?» — не сдавался Артур, стараясь потянуть время. «Зачем вам это?» «Ты убийца!» – сильнее прижав ствол ружья, спокойно ответил мужчина. «Говорили, что ты хладнокровный маньяк, убивший целую кучу людей, детей, женщин и даже полицейских!» «Это все чушь, вранье, меня подставили, это ложь!» «Ну да, конечно, пускай бог там сам разбирается!» – пробурчал мужчина, нажимая на курок. Вместо гулкого выстрела раздался приглушенный металлический звон от удара. Обернувшись, Артур увидел лежащего на асфальте мужчину и Милена, в руках которого был увесистый стальной «Братан! Похоже, ты со мной никогда не рассчитаешься!» Хихикнул чернокожий парень и улыбнулся во все тридцать два зуба. «Я рад тебя видеть!» — ответил Артур, переводя дыхание и протянув руку. Милен с радостью пожал ее и тут же добавил. «Нужно срочно уходить отсюда! Весь порт видел парашюты, и сейчас они только и думают, как нас прижать!» «Согласен. Сейчас, чтобы убраться отсюда, нам нужна машина!» произнес Артур, разглядывая спящие своим сном грузовики и мелкие на их фоне легковые малолитражки. «Да, но...» — начал было Милен, как прямо между ними пролетела пуля и ударилась в асфальт, разнося мелкую крошку. «Вон они!» — кричала толпа людей, бегущих с дальнего конца пирса. «А ну стоять! Стреляй в них! Быстрей! Бежим!» — подобрав ружье, крикнул Артур, и они бросились в противоположном направлении в надежде, что там их не поджидает подлая засада. Пули свистели им вслед. На их счастье плотная пелена дождя И плохая видимость, сгущающегося на стыке моря и суши тумана, не позволяли вести прицельную стрельбу. Оторваться от преследователей удалось лишь в ближайшей к порту роще. Какого чёрта им надо от нас? задыхаясь, спросил Милен. «Похоже, за наши головы назначили солидную награду», — ответил Артур. «Да и представили нас публике явно не в лучшем свете. Теперь любой человек, будь то безобидная бабушка с тросточкой или ребенок в коляске, одинаково сильно хотят спустить с нас шкуру». «Хм, «Да уж», — хмыкнул Милен, — «хреново наши дела». «Следующая контрольная точка в десяти километрах отсюда. Мы должны попасть туда как можно скорее». Артур рассматривал мини-карту, встроенную в наручный компьютер. «Где мы вообще?» Да не знаю я, тут что-то странное, не понимающе пробормотал Артур. Ни хрена не могу разобраться. Дай-ка я сам гляну, сказал Милен, тоже уткнувшись в свою мини-карту. Не прошло и пары секунд, как он чуть слышно присвистнул, заметно удивившись новой информации. Ты не поверишь, брат, но мы около прекрасной северной столицы нашей любимой родины, города-героя Санкт-Петербурга, торжественно заявил Милен. «Какого черта нас закинули в Питер?» Не менее удивленно поинтересовался Артур, понимая, что вопрос вполне себе риторический. «Похоже, они вправду на этот раз решили превзойти сами себя», пожал плечами Милен. «В любом случае, времени у нас немного». «Идем», — согласился Артур и направился в указанную сторону. Позади еще некоторое время слышались крики и даже выстрелы, но вскоре преследователи отступили. Уж слишком сложны оказались поиски беглецов в густой растительности. Кельт блистал в огнях студийные иллюминации. Миллионы зрителей пристально всматривались в мониторы своих компьютеров, головизоров, телефонов и даже древних телевизоров, стараясь не пропустить ни мгновения столь грандиозного события. «Вот и началось! Узрите, друзья мои!» — радостно голосил Кельт, видя, как крошечные фигурки растворяются в облаках. Десятки камер передавали потрясающе четкую картинку. Несмотря на дождь и плохую видимость, порт северной столицы просматривался, как если бы был расположен на ладони. «Смотрите! Кажется, у одного из наших героев возникли небольшие сложности!» Указав пальцем в одну из двадцати картинок и этим же жестом выводя ее на главный экран, заявил Кельт. «Смотрите, что происходит! Наш герой не смог правильно закрепить свой парашют!» На мониторе отчетливо был виден падающий мужчина, изо всех сил старающийся удержать в руках объемный ранец. Лямки креплений свободно развивались по ветру. «Вы только посмотрите на это!» – демонстративно охал и ахал кельт, не скрывая при этом злорадной улыбки. Сквозь посторонний шум ветра микрофон дрона, летящего рядом с падающим человеком, не сумел передать тонкий писк альтиметра, безучастно отсчитывающего оставшиеся метры над землей. Вытяжной парашютик выстрелил неожиданно, но мужчина продолжал изо всех сил удерживать ускользающий шанс на спасение. Мгновение спустя основной парашют резким рывком вырвал рюкзак из рук падающего мужчины. Громкий, отчаянный крик длился еще несколько секунд, пока фигура человека окончательно не растворилась во мгле утреннего тумана. В зале воцарилась тишина. Лишь блистательный костюм кельта продолжал светиться в огнях десятков прожекторов. «Ну вот и свершилось!» Тихо, словно скорбя, произнес шумы «Первый герой выплатил свою дань обществу, и его имя будет увековечено на стене героев». Зал молчал. «Лилия Кошкина, вы в зале?» — спросил Кельт, прекрасно зная ответ, но при этом стараясь держать интригу. «Да!» — радостный крик раздался из середины зала. «Идемте сюда, милая Лидия!» Кельт и сам пошел навстречу выбегающей из толпы женщине. Зал немного засуетился, выпуская хрупкую, но, судя по морщинистому лицу, солидного возраста даму. «Правильно понимая, что именно ваша ставка на смерть от падения была первой?» — спросил он, поднеся микрофон к лицу взволнованной женщины. Она кивнула, не в силах совладать с бурлившими эмоциями. Ее ярко накрашенные дешевой косметикой глаза бегали из стороны в сторону, а изо рта вылетали непонятные звуки. Волнение не позволяло взять себя в руки и расслабиться в присутствии звезды мирового уровня. «Милая, милая Лилия», — улыбаясь, продолжил Кельт, понимая ее растерянность. «Сегодня ваш счастливый день. Сегодня вы получаете первый приз десятого сезона нашего любимого шоу. Но главное, теперь только от вас зависит, кто первый из охотников отправит наших героев на вечную стену славы». Женщина продолжала неловко улыбаться и молчать, преданно глядя на мечту миллионов. Кельт натянуто рассмеялся. «Лилия, если вы будете играть в молчанку, то как же мы сможем исполнить ваши желание? «Давай, Деструктора!» — раздался крик из зала. «Выбирай-ка, Столома!» — закричал кто-то еще. «Окончательное решение только за вами, Лилия!» Заговорщически улыбался Кельт. «Я, запинаясь, наконец-то выдавила из себя женщина, еще больше покрываясь краской. «Я обожаю Медранера! «Да!» — выкрикнул в микрофон Кельт. Медраннер – это прекрасный выбор. Да свершится правосудие!» Толпа в зале взревела переливами аплодисментов. «А пока наш охотник готовится к выступлению, мы продолжим следить за ситуацией. Не переключайте!» — Произневский. и растворился в закулисье, оставив за собой аплодирующих зрителей.